Он грезил дивными грёзами светлого как солнце безумия. Он верил в веру этих мучеников, что всходили на костёр, как на радостное ложе, и умирали словослове. И любил он могучей, несдержанной любовью Властилина, того, кто повелевает над жизнью и смертью и не знает мук трагического бессилия человеческой любви. Радость, радость!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 камнем падала вниз и кружась проносилась в тёмные окна за индевевшего сруба с визгом и свистом за снежинками гонялась она и бледные от страха вытянувшись вперёд они молчаливо бежали па-па громко кричал идиот па-па человек слышит и поднимает голову с длинными и седо-чёрными волосами как метели ночь, обволакивающими лицо. На минуту перед ним стоят голые стены и злобно испуганное лицо идиота, и виск, разыгравшийся в юге, и наполняют душу его мучительным восторгом. Свершается, свершилось. — Ну что, Василий, чего не клеишь? — Клей. — Па-па. Что волнуешься? Метель? Да, да. Метель. Отец Василий прильнул к стеклу, глаз в глаз с серой ночью и смотрит. И шепчет с ужасом: "А чего он не звонит? Что если кто-нибудь блуждает в поле? Она плачет в поле, в поле, в поле". "Погоди, Василий. Я схожу к Никану".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 Они гоняются, прыгают и падают, что-то делают в соседней тёмной комнате, дерутся и плачут. Нет никого. Светло и пусто. Нет никого.